Айзик Азимов. Время писать. Я «Знавал одного человека, слегка похожего на вас», — сказал Джордж. Он сидел у окна в ресторанчике, где мы с ним обедали, и задумчиво в это окно смотрел. «Удивительно», — сказал я. «Я-то думал, что я один такой». «Так и есть», — подтвердил Джордж. «Этот человек был только слегка на вас похож». Что же касается умения царапать, царапать и царапать бумагу без малейшего участия мозга, здесь вы недосягаемы. На самом деле я пользуюсь текст-процессором, заметил я. «Употребленное мной выражение «царапать бумагу» — это то, что настоящий писатель понял бы как метафору». Он оторвался от своего шоколадного мусса и тяжело вздохнул. Вздох был мне знаком. «Вы собираетесь опять пуститься в полет фантазии по поводу Азазелла, Джордж?» «Вы так часто и неуклюже фантазируете сами, что потеряли способность воспринимать правду» когда она вам в уши гремит. Но не беспокойтесь. Слишком эта история печальна, чтобы еще и вам ее рассказывать. Но вы все равно собираетесь ее рассказать, правда ведь, Джордж?» Он снова вздохнул. «Вот та автобусная остановка, — говорил Джордж, — напоминает мне про Мордыхая Симса» который зарабатывал себе на скромную жизнь, заполняя бесконечные листы бумаги разнообразной ерундой. «Конечно, не столько, сколько вы, и не такой ерундой, потому-то я и сказал, что он лишь немного похож на вас. Справедливости ради скажу, что кое-что из его творений я читал и иногда находил вполне сносным. Не хочу задевать ваши чувства, но вы...» никогда до таких высот не поднимались. По крайней мере, судя по критическим обзорам, поскольку до того, чтобы читать ваши опусы самому, я никогда не опускался. Мордыхай отличался от вас и еще в одном отношении. Он был крайне нетерпелив. Вы посмотрите на свое отражение вон в том зеркале. Ну, если вы не имеете ничего против подобного зрелища. И еще оцените, как небрежно вы тут сидите, рука брошена, на спинку стула, и вам совершенно все равно, намараете ли вы сегодня свою норму, без связанных слов или нет. А Мордыхай был не таков. Он все время помнил о сроках и всегда опасался не успеть. В те дни мы с ним обедали каждый вторник. И он своей трескотней здорово портил мне удовольствие. «Эту пьесу я должен отправить самое позднее завтра утром», — говорил он, что-нибудь вроде этого. «Но до того я должен пересмотреть другую пьесу. А уж у меня просто времени нет. Где, черт, побери, счёт, наконец? Куда подевался официант?» «Да что они делают там на кухне? Плавают в соусе на перегонки, что ли?» Он всегда более всего нервничал по поводу счёта. Я побаивался, что он может удрать, не дождавшись, и предоставить мне выкручиваться самому. Правда, к его чести, быть сказано, такого не было ни разу, но сама эта нервотрепка портила удовольствие от еды. Или вот там вон автобусная остановка. Вот я на нее смотрю уже 15 минут. Вы заметили, что за это время к ней не подошло ни одного автобуса? И что день сегодня ветреный и холодный, как и должно быть поздней осенью? А что мы видим? Поднятые воротники, красные и синие носы, приступающие для согрева ноги. Чего мы не видим? Бунта против властей и поднятых к небу кулаков — Все ожидающие пассивно сносят несправедливость земной жизни. Но не таков был Мордыхай Симс. Уж если бы он стоял в этой очереди на автобус, то поминутно выбегал бы на середину дороги, выглядывая, не появился ли наконец на горизонте автобус. Он бы вопил и орал, и размахивал руками, он бы организовал марш протеста к городскому управлению. Сказать короче, он бы сильно расходовал свои запасы адреналина. И сколько раз он обращал свои жалобы вот именно ко мне, привлеченный, как и многие друзья, свойственными моему облику, спокойным пониманием и компетентностью. «Я занятой человек, Джордж», — чистил он. Он всегда говорил очень быстро. «Весь мир в заговоре против меня. Это позор, скандалы, преступления. Вот недавно я заехал в больницу на какое-то рутинное отследование. Бог знает, зачем было это нужно, если бы у моего доктора не было глупых идей о том, что он должен на что-то жить. И мне было сказано прибыть в 9.40 в такую-то комнату, к такому-то столу». Я приехал, как вы понимаете, точно в 9.40. И на этом столе была табличка, работает с 9.30. На чистом английском языке, Джордж. Каждая буква на месте, и ни одной лишней. Но за столом никого. Я проверил свои часы и спросил у кого-то, имеющего вид достаточного опустившегося человека, чтобы он оказался работником больницы: Где этот безымянный негодяй, который должен сидеть за этим столом? Еще не пришел. Ответил этот безродный мошенник. Тут сказано, что этот пост работает с 9.30. Да кто-нибудь рано или поздно придет, я думаю. Ответил он с циничным равнодушием. Понимаете, Джордж, в конце концов, это же больница. А если бы я побирал? «Кто-нибудь, почесался бы?» «Да никогда!» «У меня подходил крайний срок сдачи важнейшей работы, которая должна была мне принести достаточно денег, чтобы оплачивать счет моего доктора, если бы я не придумал, как потратить их получше, что сомнительно». «Кому-нибудь до этого было дело?» «Да никакого!» «Только в 10.04 кто-то показался, а когда я поспешил к столу, этот опоздавший хам тупо на меня уставился и заявил «Подождите своей очереди!» Мордехай всегда был начинен подобными историями. О лифтах в банках, медленно уползавших вверх, как раз тогда, когда он в нетерпении ждал в вестибюле. О людях, которые уходили на перерыв с 12 до 15.30 и уезжали на уикенд в среду вечером. А он тем временем ждал их консультации. «А не могу взять в толк, кому и зачем вообще понадобилось изобретать время, Джордж?» — часто повторял он. — Оно нужно только для того, чтобы изобретать новые способы его потери. Вы поймите, Джордж, если бы я мог часы, которые мне приходится проводить в ожидании этих бесчисленных бюрократов, потратить на работу, я бы мог написать на 10 или даже на 20% больше. Вы поймите, насколько увеличился бы мой доход, несмотря даже на издательский грабеж. «Да <свист> где же, этот, наконец, этот несчастный счет?» «Я не смог подавить мысль насчет того, что помочь увеличению его дохода было бы благим делом, потому что у него хватало вкуса часть своих денег тратить на меня. Более того, он умел каждый раз выбирать для совместного обеда первоклассные места». «А это согревало мое сердце. Нет-нет, мой друг, совсем не такие, конечно, как это. Ваш вкус гораздо ниже того, каким он должен быть, судя по вашим писаниям, если верить тем, кто их читал. Да, так я начал шевелить своими незаурядными мозгами, соображая, как ему помочь. Про Азазелла я подумал не сразу. В те времена я еще не привык к общению с ним» и меня можно понять, ну, двухсантиметрового демона нельзя назвать привычным явлением. Тем не менее, в конце концов, я стал думать, не мог бы Азазел чем-то помочь писателю в смысле организации времени. Это казалось маловероятным, и, скорее всего, я зря потратил бы время Азазела. Однако, ну, что может значить время создания из другого мира? Пробормотав все положенные там заклинания и песнопение, я вызвал его оттуда, где он в тот момент находился. И он явился спящим, глаза его были закрыты, и от него исходил дребезжащий писк очень противного тона, то затихающий, то нарастающий. Это, как я понимаю, было эквивалентом человеческого храпа. Не будучи уверенным относительно того, как его следует будить, я в конце концов решил капнуть ему на живот водой. Живот у него абсолютно круглый, как будто он проглотил шарик от подшипника. Не имею ни малейшего понятия, что в его мире считается нормой, но когда однажды я упомянул шарика подшипника, он потребовал объяснений, а получив их, пригрозил меня запульникировать». «Значение этого слова мне не было известно, но по тону я заключил, что это не должно быть приятно». От капли воды он проснулся и тут же стал как-то глупо возмущаться. Он говорил, что его чуть не утопили, и пустился в разглагольствование на тему о том, как в их мире принято правильно будить. Что-то насчет тихой музыки, танцев лепестков цветов и легких касаний прекрасных пальцев танцующих дев. Я ему объяснил, что в нашем мире вместо всего вот этого отлично работает садовый шланг. Он сделал несколько замечаний насчет невежественных варваров и достаточно остыл для делового разговора. Объяснив ситуацию, я ожидал, что он тут же что-нибудь набормочит, помашет ручками там и да будет так. Но он ничего подобного не сделал. Вместо этого он серьезно посмотрел на меня и произнес. «Послушай, ведь ты меня просишь вмешаться в законы вероятности?» <связывающий> а, «Именно так». «Но это непросто», — сказал он. «Конечно, непросто», — ответил я. «Иначе, стал ли я тебя просить? Я бы сам это сделал». Только ради трудных задач обращаюсь я к столь могущественным и превосходным, как ты. Грубо до тошноты, однако, помогает в разговоре с демоном, у которого пунктик насчет маленького роста и круглого брюшка. Моя логика ему понравилась. И он сказал. — Я же не говорю, что это невозможно. — Отлично. — Надо будет поднастроить джинвипперовский континиум твоего мира. Да, — Точно сказано. Ты это у меня прям с языка снял. — Мне придется добавить несколько узлов взаимосвязи континуума с твоим другом, вот с тем, у которого все время опасность просрочки. Кстати, а что это такое? — Я объяснил, и он с некоторым придыханием сказал. А -а -а, понимаю. У нас такие вещи используются в самых эфирных проявлениях привязанности. — Пропусти момент, и твой предмет уж никогда тебе этого не скажет. Вот как-то раз. — Ну, я избавлю вас от несущественных подробностей его сексуального опыта. — Тут есть один момент, — наконец добавил Азазел. — Когда я вставлю новые узлы, убрать их уже не смогу. — А почему? Азазел принял важный вид. — Теоретически невозможно. Но «Я этому не поверил ни на грош. Ясно было, что этот маленький неумеха просто не знает как. Тем не менее, понимая, что у него вполне хватило бы умения сделать невыносимой мою жизнь, если бы я дал ему понять, что разгадал эту простенькую шараду, я сказал, этого и не придется делать. Мордыхаю нужно дополнительное время для писательских трудов». «Если он его получит, то будет вполне доволен жизнью». «Если так, то это я сделаю». Он долго выполнял пассы. Он делал то же, что делал бы фокусник или волшебник. Только ручки его мелькали с такой скоростью, что по временам их просто не было видно. Следует, однако, заметить, что ручки у него были такие маленькие что и при нормальных обстоятельствах не всегда было ясно, видны они или нет. — Что ты делаешь? — спросил я. Ну, а Зазел потряс головой, а губами все время шевелил, как, как будто считал про себя. Потом, закончив, по всей видимости, свою работу, откинулся на столе на спину, переводя дух. — Готово? — спросил я. Он кивнул и сказал. Ты, я надеюсь, понимаешь, что мне пришлось понизить его долю энтропии, более или менее навсегда. А что это значит? Ну, это значит, что события вокруг него будут идти более упорядоченнее, чем это можно было бы ожидать. Ну, в упорядоченности нет ничего плохого, сказал я. Вот вы, мой друг, могли бы с этим не согласиться, но я всегда верил в живительную силу порядка. «Мною ведется точный учет каждого цента, который я вам должен, а все подробности записаны на клочках бумаги, которые там и ся в моей квартире разложены. но их можете увидеть, когда вам будет угодно». В общем, Азазел сказал, «Разумеется, ничего нет плохого в том, чтобы держаться порядка, но второй закон термодинамики нельзя по-настоящему обойти. Это значит, что для сохранения равновесия где-то в другом мире порядка стало меньше». В каком смысле, спросил я, проверяя молнию на брюках. «Никогда даже не лишние. В различных и в основном незаметных. Эффект я распределил по солнечной системе так, что где-то будет больше столкновений астероидов, отклонение орбиты и ну и тому подобное. Больше всего будет затронуто солнце. А как? — Я подсчитал, что оно разогреется до тех температур, которые сделают невозможной жизнь на Земле на два с половиной миллиона лет раньше, чем это случилось бы, если бы я не менял узлов. — Ну, я пожал плечами ради человека, регулярно платившего за меня по счету с такой искренней щедростью, что смотреть приятно, нет смысла мелочиться из-за пары миллионов лет там. Примерно через неделю я снова обедал с Мордыхаем. Еще когда он снимал пальто, он показался мне возбужденным, а подойдя к столу, где я карал время над коктейлем, он уже просто сиял. Джордж, сказал он мне, вы себе представить не можете, какая у меня была странная неделя. Он, не глядя, протянул руку и даже не удивился, когда в ней сразу оказалось... «Меню. Должен заметить, что в этом ресторане гордые и величественные официанты подают меню не иначе, как по письменному заявлению в трех экземплярах с обязательной визой метродотеля». «Джордж», — сказал Мордыхай, — «мир отлажен, как часы». Но «В самом деле?» — я подавил улыбку. «Я прихожу в банк, а там сразу обнаруживается свободное окно и приветливый кассир». Я прихожу на почту, и там, ну, ладно, никто не ожидает приветливости от почтового работника, но он тут же регистрирует мое письмо, и почти без ворчания я подхожу к остановке, и тут же подъезжает автобус, а вчера в час пик мне стоило только поднять руку, и сразу появилось такси. Нормальное такси. Я попросил его отвезти на перекресток 5 и 49, и он знал дорогу. «Он даже говорил по-английски! Что вы будете есть, Джордж?» Достаточно было беглого взгляда на меню. Очевидно, что я тоже не должен был его задерживать. Мордехай небрежно бросил меню на стол и стал быстро заказывать для меня и для себя. При этом он даже не оглянулся посмотреть, стоит ли рядом с ним официант. Он либо уже привык, либо предположил, что официант там будет». И так оно и оказалось. Официант потер руки, поклонился и обслужил нас быстро, вежливо и превосходно. «Друг мой, Мордыхай», — сказал я, — «у вас полоса потрясающего везения. С чего бы это?» Должен признать, что у меня мелькнула мысль дать ему понять, что это моя работа. «Не должен ли он был отплатить мне золотым дождем или по нынешним приземленным временам хотя бы бумажным?» «А это просто!» — ответил он, засовывая салфетку за воротник и намертво зажимая в двух кулаках вилку и нож, ибо Мордыхай при всех его достоинствах обучался искусству застольного поведения не в благородном пансионе. «Это нисколько не везение. Это неизбежный результат законов случая». «Случай?» — возмущенно воскликнул я. «Да, конечно!» — сказал Мордыхай. «Большую часть своей жизни мне приходилось выдерживать такой натиск случайных задержек, какого мир не видел». По законам вероятности, для такого непрерывного потока неприятностей необходима компенсация. И вот это мы теперь и наблюдаем. Думаю, что это продлится уже до конца моих дней. На это я рассчитываю и в это верю. Все в мире сбалансировано. Он подался вперед и весьма фамильярно и неприятно толкнул меня ладонью в грудь. Вот в чем дело. Законы вероятности нерушимы. Весь обед он читал мне лекцию о законах вероятности, о которых, по моему глубокому убеждению, знал так же мало, как вот и вы. Ну, наконец, я сказал. У вас, конечно, добавилось времени на писание. Конечно. Я думаю, что мое рабочее время увеличилось процентов на 20. И, соответственно, увеличилась ваша продуктивность. Ну... — сказал он, как-то смущаясь. — Пока еще, к сожалению, нет. Мне ведь надо еще настроить. Я не привык, чтобы все было гладко. Меня это все как-то поражает. Честно говоря, он не казался мне пораженным. Подняв руку, он, не глядя, взял счета из рук возникшего официанта, Небрежно расписался на нем и вместе с кредитной карточкой дал официанту, который в это время стоял и ждал, а после этого сразу исчез. В общем, весь обед занял чуть больше 30 минут. Не буду от вас скрывать, что я предпочел бы более цивилизованные два с половиной часа с шампанским вначале и коньяком в конце, с бокалом другим хорошего вина между переменами, и интеллигентными разговорами в течение всего обеда. Однако следовало учесть, что Мордыхай сберег два часа, которые он мог использовать на загребание денег для себя, ну и для меня в некотором смысле. Случилось так, что с этого обеда я три недели Мордыхая не видел. Не помню, почему, кажется, нас с ним по очереди не было в городе. Как бы там ни было, однажды утром, выходя из кафе после рулета с яичницей, я увидел в полуквартале от себя мордыхая. Был противный такой денек с мокрым снегом. День, когда свободные такси подлетают к вам только за тем, чтобы обляпать вам брюки серой жидкой грязью, и тут же рвануть с места, включив сигнал «не работаю». И с противным воем набирая скорость. Мордыхай стоял ко мне спиной. Поднял руку, и к нему тут же осторожно подъехало свободное такси. К моему удивлению, Мордыхай смотрел в сторону. Такси отползло прочь, и на его ветровом стекле ясно читалось разочарование. Мордыхай снова поднял руку, и тут же из ниоткуда явилось второе такси и остановилось перед ним. Он влез внутрь, но как я услышал даже с расстояния в 40 ярдов, Высказал несколько таких сентенций, которые ни в коем случае не предназначались бы для ушей деликатно воспитанного человека, если таковые еще попадаются в нашем городе. В это же утро я ему позвонил и договорился выпить по коктейлю в уютном баре «Счастливый часок», в котором этот самый часок иногда растягивался на целый день. Я просто не мог дождаться встречи. Мне нужно было получить у него объяснение. А именно, меня интересовал смысл тех восклицаний, которые он произнес, садясь в такси. Нет-нет, мой друг, вы неправильно меня понимаете. Их словарный смысл, если бы эти слова можно было найти в словаре, был мне знаком. Что же мне было совсем непонятно, это почему он их произнес. Судя по всему, он должен был бы быть вполне счастлив. Когда он вошел в бар, счастливым он уже не выглядел. Скорее казался изнуренным. Он сказал, «Джордж, сделайте одолжение, позовите официантку, ладно?» В этом баре официантки одевались не очень тепло, что вполне согревало взор посетителей. Я с радостью позвал одну из них, хотя и понимал, что она проинтерпретирует мой жест лишь как желание заказать что-нибудь выпить. На самом деле она его не стала интерпретировать никак, ибо все время была уверенно повернута ко мне лишь обнаженной спиной. Я сказал, «На самом деле, Мордыхай, если вы хотите, чтобы вас здесь обслужили, вам придется позвать ее самому». «Законы вероятности еще не повернулись ко мне выгодной стороной, что просто стыд и позор, ибо давно пора помереть моему богатому дядюшке, лишив своего сына наследства мою пользу». «У вас богатый дядюшка?» У Мардыхая на мгновение блеснул интерес. «Увы, нет. Это лишь усугубляет несправедливость ситуации, Мордыхай. Пожалуйста, позовите официантку». «А ну и к черту, проворчал Мордыхай. Подождет, не рассыплется!» Меня, как вы понимаете, беспокоил вопрос не о том, сколько она будет нас ждать, а совсем другое. Но любопытство пересилило жажду. Я сказал, Мордыхай, что с вами? У вас несчастный вид. «Сегодня утром я видел, как вы не обратили внимания на пустое такси в такой день, когда они на вес золота, а потом, садясь во второе, даже выругались». «Что в самом деле?» — спросил Мордыхай. «Да, эти гады меня просто утомили. Такси за мной охотятся. Просто едут вереницами. Я не мог взглянуть на дорогу, чтобы из них кто-нибудь не остановился». На меня наваливаются толпы официантов. При моем приближении продавцы открывают закрытые магазины. Стоит мне войти в холл, как лифт тут же распахивает пасти и ждёт, пока я войду, и тут же закрывается и едет сразу на нужный этаж. В любой конторе мне сразу приветственно машут орды служащих, заманивая каждый к своему столу. Все правительственные чиновники существуют только за тем, чтобы... «Но, Мордыхай!» — вставил я слово. Это же просто прекрасно. Законы вероятности, то, что он предложил сделать с законами вероятности, было абсолютно невыполнимо, хотя бы из-за отсутствия у абстрактных понятий телесной сущности. Но однако, мордыхай, убеждал я его, все это должно было дать вам больше времени для писательских трудов. Да ни хрена, рявкнул Мордыхай. Я писать вообще не могу. Ради всего святого. от чего же? Потому что у меня нет времени на обдумывание. Нет времени на что? Раньше, в процессе всех этих ожиданий, в очередях, на остановках, в конторах, это было время, когда я думал, когда я обдумывал, что буду писать. Это было время совершенно необходимой подготовки. Ну, я этого не знал. Я тоже, зато теперь знаю. — Я-то думал, — сказал я, — что вы все это время ожидания только распалялись, ругались и самого себя грызли. Часть того времени на это и тратилась, а остальное время шло на обдумывание, и даже время, когда я пенял на несовершенство мира, шло не зря. Поскольку я получал хорошую встряску и правильную гормональную настройку всего организма, и когда добирался, наконец, до машинки, вся эта невольная злость выплескивалась на бумагу. От обдумывания появлялась интеллектуальная мотивация, а от злости мотивация эмоциональная. От их соединения рождалась превосходная проза, выливающаяся из тьмы инфернального огня моей души. «А теперь что? Вот По -по посмотрите!» Он слегка щелкнул пальцами, и тут же тщательно раздетая красавица оказалась на расстоянии вытянутой руки, спрашивая... «Могу я вас отслужить, сэр?» «Уж, конечно, могла бы, но Мордыхай только мрачно заказал два коктейля для нас обоих». «Я думал, — продолжал он, — что это просто надо приспособиться к новой ситуации. Но теперь я вижу, что это невозможно. Но вы же можете отказаться от использования преимуществ в такой ситуации. Отказаться? А как? Вы же видели сегодня. Если я отказываюсь от такси, тут же приходит другое, только и всего. 50 раз я могу отказаться, и оно придет 51. -й. И так во всем. Я уже совсем вымотался а что если вам просто зарезервировать себе часок другой для раздумий в тишине кабинета? Именно так, а? в тишине кабинета. А оказалось, что я могу думать лишь, переминаясь ноги на ногу на перекрестке. Или на каменной скамейке зала ожиданий, или в столовой без официанта. Мне нужен источник раздражения. Но вы же вот раздражены сейчас. «Это не то же самое. Можно злиться на несправедливость, но как злиться на всех этих нечутких олыхов за ненужную доброту и предусмотрительность? Я не раздражен сейчас, а всего лишь печален». «Это был самый несчастливый час, который я когда-либо провел в баре. Счастливый часок». «Клянусь вам, Джордж», — говорил Мордыхай, — Я думал, что меня сглазили. Как будто фея, не на мое крещение, нашла наконец-то что-то похуже, чем постоянные потери времени. Она нашла проклятие исполнения любых желаний. Видя его столь несчастным, я с трудом удержался от недостойных мужчин и слез. Тем более, что этой не фей феей был я. И он... Не дай бог, как-нибудь об этом дознается. Он мог бы тогда убить себя, или, страшно даже подумать, меня. А потом случился ужас. Спросив счет, и моментально, разумеется, получив, Он бросил его мне, рассмеялся фальшивым, кашляющим смешком и сказал. «Давайте-ка заплатите, а я пошел». Я заплатил. А что мне было делать? Но полученная рано и сейчас иногда напоминает о себе перед ненастьем. «Я ведь для него укоротил жизнь солнца на два с половиной миллиона лет. Я же должен был платить за выпивку. Где справедливость?» Мордыха я с тех пор не видел. Я слыхал, что он уехал из страны и стал бродягой где-то в южных морях. «Не знаю, чем там занимаются бродяги, думаю, что вряд ли гребут деньги лопатой. Однако я знаю, если он будет стоять на берегу и захочет, чтобы пришла волна, она придет тут же!» Тем временем недовольный официант принес нам счет и положил его между нами. А Джордж талантливо, как всегда, изобразил задумчивую рассеянность. «Я спросил...» «Джордж, вы ведь не собираетесь просить Азазела сделать что-нибудь для меня?» «Вообще-то нет», — ответил Джордж. «К сожалению, старина, вы не тот человек, с которым связаны мысли о благодеяниях». «И вы не собираетесь для меня ничего сделать?» «Абсолютно». «Ну тогда, — сказал я, — я плачу по счету». «Это?» — ответил Джордж. «Самое меньшее, что вы можете сделать».